Анклав. Франкфурт. Территория. Твайлихцфертель. Отель Венеция. Даже в самом лучшем плане может оказаться изъян. Забудьте о боли. Наши наны снижают уровень болевых ощущений до минимума. Некоторое время назад эту технологию запретили из-за возросшего уровня смертности. Боль ведь появляется не просто так. Это реакция организма на какое-то раздражение. Это сигнал о том, что необходимо принять меры. Разработчики уверяли, что информация будет поступать в балалайку, то есть сигнал останется, но без неприятных ощущений. Однако что-то не сложилось. Начались несчастные случаи. Кто-то схватился за раскаленную сковороду, опомнившись лишь от вони жареного мяса. Кто-то облился кипятком. Кто-то не почувствовал приступ аппендицита. Корпорация выплатила несколько миллионных компенсаций, и официально объявила о прекращении проекта. А теперь вновь выбросила обезболивающее наны на рынок. Люди не любят боль. «Я этой суке вмазал как следует, а она визжит, но не уходит!» Бородатый араб в распахнутой кожаной жилетке. Местный вариант мачо. «А куда и деваться?» – заржал собеседник. «В испанском квартале очень недовольны. Высокая женщина в деловом костюме». В вырезе жакета виднеется висящий на цепочке крест. Отца Петера все уважали? без говорят, что это какой-то псих. В Мюнхене тоже священника убили? Не псих, вудуист, скорее всего. Обрывки разговоров, обрывки судеб. Пет стояла у стены дома, не мешая идущим по тротуару людям. Жадно ела палочками купленную у уличного торговца китайскую лапшу и машинально прислушивалась к доносящимся фразам. В балалайке девушки стояла самая лучшая программа-переводчик, а поэтому Пэт понимала каждое долетавшее до нее слово, пусть и с двухсекундной задержкой. «У него только после травки встает!» Яркая белокурая девушка жалуется подруге. «Я говорю, Сэм! Или завязывай с наркоту, или ну тебя к черту! Что, я себе мужика не найду?» 100 динаров? Мустафа, ты обалдел!» Лохматый парень связался с кем-то через балалайку, но не шепчет, как принято, а буквально орёт, видимо, расстроен. «Пятый уровень, фиг пройдёшь. думаете эти гады его специально усложнили, чтобы никто не добрался до приза». Двое подростков в ярких майках. «Это дрянет, форма один, ей уже не помогает. Надо у Мутабор таблетки покупать, а там такие цены» и поедая горячую соевую лапшу на грязной улице одного из самых опасных районов чужого города, пэт неожиданно вспомнила слова Грязнова. «Иногда имеет смысл посмотреть на знакомые вещи с другой стороны. Через три года ты станешь очень крутым верхолазом. Думаю, будет правильно, если к этому времени ты узнаешь все нюансы жизни в Анклаве». Через три года под контроль пэт перейдет одна из самых мощных финансовых корпораций в мире. И от решений, которые ей придется принимать, будут зависеть судьбы. В том числе и судьбы тех, кто проходит сейчас мимо, не обращая никакого внимания на поглощающую дешевую еду девушку. «Кирилл хочет, чтобы я училась. хочешь чтобы я узнала эту долбанную жизнь. Каждый ее долбаный переулок, каждую долбанную тайну». Пэт бросила опустевший стаканчик в переполненную урну и закурила. «Хорошо, я буду учиться» я постараюсь узнать все тайны абсолютно все а жила была лайка пэт у меня все готово сообщил грег можем начинать я войду в вестибюль через 30 секунд нет план изменился иди ко мне хорошо девушка повернула к переулку все это было очень и очень странно Кадатца не сомневался, что уже дважды встречал стройную девчонку с копной каштановых волос. Первый раз он мельком заметил ее неподалеку от королевского осьминога. Второй раз она ему попалась в переулке, в который он вышел из задней двери кафешки. Однако интуиция, годами отточенная чутье на опасность, отказывалась реагировать на факты. Чазара не чувствовал угрозы. «Не чувствовал, хоть ты тресни». «Случайная встреча?» «Случайностей не бывает». Разум твердил «опасность», а интуиция опытного ДД молчала. Настроение оставалось беззаботным, легким. «Я паникую?» «Расшатались нервы?» В конце концов, Кадаци решил не рисковать. Может, у него развивается паранойя. Может, он окончательно потерял нюх. Но на кону его жизнь, а значит, нужно реагировать на малейшие признаки опасности. Никакой суеты, никакой спешки. «Если ты намерен навсегда покинуть очередное логово, необходимо вести себя, как обычно. Двигаться привычной походкой, без выдающей нервозность торопливости. Если к тебе обратятся, ответь, не тяни время, но ну и не отмахивайся, не обрывая разговор. И если вдруг позвонят... «Офелия, рыбка, рад тебя слышать!» Когда Ци не лгал, ему было действительно приятно услышать голос подруги. Гибкой красавицы Трансера, голову которой... Искусные хирурги превратили в антропоморфное подобие головы ящерицы. «Ты отключил балалайку?» Томно протянула женщина. «Ты ведь знаешь, что я не люблю звонить тебе на коммуникатор?» «У меня были дела, милая». «Приедешь сегодня». «Во сколько ты освободишься?» «В час ночи». И «Я приеду прямо к тебе». «Ищу одно обещание, которое не будет выполнено». афелия конечно, девчонка заводная». Даже на ее фоне выглядела скованной. Но и ее придется оставить в прошлой жизни. В прошлой балалайке. «Чертов Дорада!» — пробормотал Чезаре. «Из-за тебя я останусь без подруг!» И усмехнулся в собственной шутке. План отступления из Венеции Кадаци продумал заранее. Нехитрые пожитки, легко вмещавшиеся в одну единственную сумку, он перед уходом из отеля всегда оставлял у портье, которого знал уже несколько лет. Оставалось лишь войти в вестибюль. Чезаре толкнул крутящуюся дверь. Подойти к стойке. «Николас, привет! Уезжаешь?» Жизнь в цвайлях фертель научила портье улавливать ситуацию на лету. «И очень быстро!» Николас выставил на стойку сумку. Кадаса вложил в его руку несколько свернутых в трубочку купюр. «Окажешь мне услугу? Смотри, какую!» «Нужно внести маленькое изменение в записи охранной системы». Портье быстро пересчитал полученные купюры и кивнул. «Без проблем». И выйти через черный ход. Внутри отеля Чезаре пробыл меньше минуты. Слановский разминулся с ним всего на 20 секунд. Проследив объект до отеля «Венеция», Грег предложил Пэт сразу же ворваться в номер, вышибить из парня книгу и вернуться в Москву на первой же суперсобаке. До отправления ближайшего поезда оставалось шесть часов. Вполне достаточно, чтобы извлечь из Фаллини нужную информацию и скрыться. Когда труп найдут, мы будем далеко. Однако Пэт отклонила предложение. И впервые продемонстрировав власть, приказала Грегу разработать вторжение по всем правилам. Аккуратно и незаметно для окружающих если не подготовимся, можем получить труп до допроса, а не после». Слоновский чертыхнулся, но спорить не стал. Оставив девчонку напротив главного входа в Венецию, Грег связался с Клозе и объяснил, что требуется поддержка опытного машиниста. Разумеется, из числа тех, что работают на консорциум. Антиквар не стал задавать лишних вопросов, и через пять минут на коммуникатор Слановский позвонил человек, представившийся лесорубом. А еще через десять минут – Машинист Ужека пошился во внутренней сети Венеции. И Грек узнал, что у Пауло Фоллини занимает 443 номер. Что он только что вернулся и воспользовался туалетом. Система зафиксировала потребление воды. Партия отеля контролировал только главный вход. Черная дверь запиралась на электронный замок, вскрыв который легко оказаться на лестнице. Лесоруб заверил, что видит коридор четвертого этажа, И если Фолиня покинет номер, сразу же даст знать. А потому Слановский спокойно отозвал Пэт с наблюдательного пункта. «На дверях номеров электронные замки», — сообщил Грег, отвечая на вопрос девушки. «Но лесоруб взломал систему безопасности, а потому откроет замок даже в том случае, если наш друг его заблокировал». «Но для надежности изнутри установлена металлическая цепочка». «Теперь понятно». Кивнула Пэт и вновь покосилась на мощные кусачки с удлиненными ручками, которые Слановский нес в левой руке. «Где ты их взял?» «Во внутреннем дворике есть гараж, а в нем небольшая мастерская», — объяснил Грег. «Хозяин не был против?» «Хозяин ничего не заметил». «Почему-то я так и думала». Им везло. Ни на лестнице, ни в коридоре. Пэт и Грегу никто не повстречался. Можно было подумать, что отель пуст. Однако жаркие стоны, долетавшие из-за двери одного из номеров, говорили об обратном. Проходя мимо, Пэт не сдержала улыбку и неожиданно подумала, что давно ни с кем не была, что соскучилась по хорошему сексу. Очень странные мысли для человека, который нащупывает спрятанный в поясной кобуре пистолет и готовится ворваться в номер жертвы. «Все, пришли». Славновский остановился напротив двери. «Лесоруб, мы на месте». Пэт вытащила дыротел и взвела крок. «Открываю!» – отозвался ломщик. Дверь подалась без скрипа и без щелчка. Приоткрылась, затем пошла дальше. Но девушка остановила движение. «Я ничего не слышу». «Он может быть в туалете», – прошептал Грег. «Цепочка не надета». «Начинаем». «Две секунды». Это слоновский сказал Пэт, когда они поднимались по лестнице. У тебя будет две секунды, чтобы приставить пистолет к его черепу. В противном случае нас ждет перестрелка. Раз. Пэт ворвалась в комнату. Быстрый взгляд. Никого. Два. Рывком распахнула дверь в туалет. Никого. Остановилась и вопросительно подняла брови. Грег? Огорченный Славновский. Огляделся и пробубнил. «Хм, кажется, нас провели. Территория – Европейский Исламский Союз, Мюнхен, столица баварского султаната, башня стражей. Все оставляют следы. Как потом выяснилось, первым о Камиле рассказал Сулейман Такидзе, администратор богемного клуба «Золотой песок». Но допрашивавший его полицейский пропустил сообщение честного грузина мимо ушей. Наказывать оплошавшего подчинённого Хамад не стал. Тот работал 20 часов подряд и едва держался на ногах, даже после лошадиной дозы стимуляторов. Полицейский ошибся. Но его невнимательность лишь отсрочила неизбежное. «Вим, Дорадо?» «Конечно, знаю». Анвар Аль-Харти, владелец известнейшего в Мюнхене ресторана «Школа Шопена», дружелюбно посмотрел на Хамада. «А что он натворил? Убил кого-нибудь?» И это тоже. Господин дарада подозревается... Майор поднял вверх указательный палец. Подчеркиваю, пока только подозревается в совершении серьезного преступления. Альгамби уже понял, что Перевертыш, несмотря на замкнутость и нежелание ни с кем откровенничать, умел поддерживать с людьми теплые отношения. Никто из его соседей по дому гениев и других знакомых не сказал о Виме плохого слова. Почти все они уверяли, что он и мухи не обидит, и что вы, господин полицейский, скорее всего, ошибаетесь. И поэтому Хамад приказал своим ребятам называть беглого ДД исключительно подозреваемым и даже высказывать предположение о его невиновности. В то же время мы не исключаем, что господин Дарада сам стал жертвой изощренного преступления и скрывается не от нас, а от бандитов. Данная фраза Должна была дать свидетелю дополнительный стимул для помощи следствию. «Это ближе к истине», — кивнул ресторатор, ее рзая на неудобном пластиковом стуле. «Вим — парень мирный, неконфликтный. На мой взгляд, он даже чересчур мягок». «Шесть полицейских убито», — рассеянно подумал Хамат. «Интересно, сколько бы трупов мы нашли, не будь дорада столь мягок». У Вима не сложилась карьера, но он влюблен в музыку. По-настоящему влюблён. За это его все уважали. Последние фразы в той или иной вариации майору пришлось выслушать в седьмой раз. «Шайтан, вас всех побери! Ещё пара таких свидетелей, и я сам поверю, что Дорадо ни при чём!» Мои клиенты Вима обожали. А уж когда он выступал дуэтом с камилой то публика просто впадала в экстаз. «Дуэтом?» задумавшийся аль гамби едва не пропустил интереснейший факт мимо ушей кстати именно поэтому он и не стал впоследствии наказывать допрашивавшего таки за полицейского каждый может устать а вам еще не рассказывали оживился анвар веем иногда выступал с женщиной с скрипачкой теперь хамат был максимально собран до сих пор никто из свидетелей не упоминала поях дорада Никаких подруг, никаких любовниц. Он был гомосексуалистом? Нет, конечно, нет. Но рассказывать о личной жизни Дорадо люди не могли. Не было у него любовных привязанностей. Аль Гамби решил, что дд предпочитал проституток. И вот. Э -э, «Знаете, майор, я люблю классическую европейскую музыку. Разбираюсь в ней и скажу так». Я видел очень мало музыкантов, которые бы так чувствовали друг друга, как Вим и Камила. Их выступления завораживали. Они были любовниками? Хм, возможно. аль почесал толстый нос. Скорее всего, будь они просто друзьями, вряд ли бы сумели достичь такой дивной гармонии.